— спросил я. — Нет, послали за врачом, отвез его в больницу. Я не соображал, что делаю, даже и не удосужился сообщить Сале, куда еду. Я поднялся и вышел, шатаясь. Усевшись в машину, я велел Саису, что есть мощь гнать в больницу. Ворвался в приемный покой и спросил, где она.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 Мы похоронили ее на другой день. Миссис Сержисон проводила меня до дома и посидела со мной какое-то время. Она хотела, чтобы я пошел с ней в клуб. У меня не хватило духу. Она была самоучастием, но я вздохнул с облегчением, когда она ушла. Я попробовал читать, однако не понимал ни слова. Внутри у меня все умерло. Вошел слуга, включил свет. Голова у меня раскалывалась от боли. Снова появился слуга и сказал, что меня хочет видеть дама. Я спросил, кто это. Он ответил, что не уверен, но думает, что это новая жена Туана с плантации в Путатане. Я не представлял себе, что ей могло от меня понадобиться. Я встал и вышел.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 «В каком это смысле увез?» – спросил я. «Я не хочу, чтобы вы меня расспрашивали. Я хочу одного, чтобы вы меня увезли немедленно. Я хочу вернуться в Англию». «Но ну, вы не можете сейчас так вот взять да и бросить Тима?» – возразил я. «Милая моя, нельзя давать волю нервам. Понимаю, каково вам, но подумайте о Тиме».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 Мне бы только до Пинанга добраться, а там уже я сяду на корабль. Мне не хватит сил провести здесь еще одну ночь, я с с ума. Я был в полном недоумении. — А Тим знает? — спросил я. — Я не видел Тима со вчерашнего вечера, и больше никогда не увижу, лучше смерть. Я попытался выиграть время.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 против воли заставляя прислушиваться и вести им счет. Поскольку угадать их число было никак невозможно, это было форменной пыткой. «Будь она проклята, эта птица», — сказал Фезерстоун. «Значит, мне ночью не спать».